Глава 21. Артур, что будем делать с Ларисой? Хмуро спросила мама. С Ларисой. Я привел мысли в порядок. Надо отправить ее в другой город, а лучше пусть летит в другую страну. Сейчас ей опасно оставаться тут. Вера сразу расколется и все расскажет. Марон будет подозревать в первую очередь Алису и грызню между женами. Но тетку он в живых не оставит, она ведь принесла записи. Это легко проверить по камерам. Думаю, завтра утром за Ларисой уже придут. «Ты знаешь, что делать?» — мама спокойно смотрела мне в глаза. «Напугать ей, дать денег. Пожал я плечами». Когда она испугается за свою жизнь, точно сбежит куда подальше. Если это не сработает, то у меня есть еще несколько вариантов, как легко избавиться от нее. Как испугать? Мама заинтересовалась. Ее телефон не сможет определить мой номер. Сейчас я позвоню ей. Кинул взгляд на Ми и нашел контакт Ларисы. Прочистил горло и позвонил. Да, кто это? В трубке раздался сонный голос тетки. «Лариса Волкова?» — совершенно чужим, строгим голосом спросил я. «Да?» — Лариса насторожилась. «Вам запрещено покидать клановый квартал. Скоро к вам приедет полиция. Ожидайте». Я отключил телефон и продолжил уже своим голосом. Объясняя маме ситуацию, я также давал указания Мие. Сейчас Лариса запаникует, начнет звонить Алисе, своей новой госпоже. Тоскинет несколько раз, потом отправит сообщение, что Лариса больше не должна беспокоить ее. Затем с анонимного номера ей придет сообщение, что Лариса – главная подозреваемая в сегодняшнем инциденте и что за ней скоро придут. Лариса, конечно, ничего не поймет, но сильно испугается и побежит ко мне. Кому еще ей идти? А я сделаю так, чтобы она взяла деньги и свалила куда подальше. «Мне снова придется тратить энергию», — недовольно проворчала Мия. «И так мало осталось». «Следов не останется?» — спросила мама. Она совершенно не удивилась моим возможностям. «Нет, все сообщения удалятся». Единственное свидетельство — слова алкоголички. Но и в этих свидетельствах нет ничего, что может привести ко мне». «Хорошо», — мама кивнула. «Скажешь потом, куда она улетела?» «Конечно», — я улыбнулся. «Пойду к себе притворяться спящим». «Спасибо, сынок», — мама ласково погладила меня по щеке. «Да не за что. Мы же семья». Я пошел в свою комнату и лег в кровать. — Если все пройдет хорошо, Серафим завтра достанет оставшиеся контейнеры, — намекнула Мия, ложась рядом. — Как только достанет, сразу же наведаюсь на электростанцию, — пообещал я. Через семь минут в комнату робко постучались. — Племяш, ты тут? — испуганно спросила Лариса. М -м, да сон ответил я и сел на кровати. Лариса вошла. Выглядела она бледной. Сообщение от Алисы сильно испугало ее. «Племяш, а что сегодня случилось на благотворительном вечере?» Она осторожно закрыла дверь. Лариса явно опасалась меня. Порошки контроля, слова забвение и пьянки, хоть и отшибли ей большую часть воспоминаний обо мне, но кое-какие смутные образы должны были остаться. Случилось кое-что ужасное, я грустно вздохнул. Сразу после ужина на всех экранах появилась видеозапись, где тетя Вера изменяет отцу и унижает его. Отец был очень зол. Не только на веру, но и на того, кто эти видеозаписи включил при всех. Он обещал пытать и убивать всех подозреваемых, пока не найдет виновного». Подозреваемых? <пух> Лариса задрожала. «Нормальный человек проявил бы здоровый скепсис к моим словам, но это здоровый человек. Лариса же испуганная алкашка, которая давно пропила все мозги». «Да?» Я с подозрением глянул на нее. «Тетя, ты в этом замешана?» «Нет!» — воскликнула Лариса. «Я тут ни при чем!» «Я слышал, что отец подозревает тетю Алису», — пробормотал я. «Но тетя сказала, что ее новая подчиненная странно себя вела». «Алису!» — Лариса широко распахнула глаза. «Новая подчиненная?» Она рухнула на задницу и противно зарыдала. «Меня убьют!» — хныкала она. «Будут пытать!» «Тетя вас подозревают?» — притворно испугался я. «Вам надо срочно бежать. Улетайте из города и из страны. Полиция будет вас искать везде!» «Полиция!» — Лариса дернулась. «Да, улетайте отсюда!» Я закивал. «Давайте я вам денег дам». Потянулся за кошельком, отсчитал купюры. Восемь сотен ей хватит на билеты и первое время, а дальше пусть сама думает, что делать. «Вот», — я протянул Ларисе деньги. «Пока есть возможность. Бегите». «Хорошо. Хорошо». Лариса поднялась, взяла у меня купюры и выскочила из комнаты. «Проследи за ней по смартфону, пожалуйста», — попросил я Мию. «Если вдруг она сделает что-то странное, скажи мне». «Ладно», — неохотно ответила кошечка. «Давай хоть город бесточку. Нужно же мне питаться». «Да, конечно, но давай только клановый квартал». «Сам хотел предложить. Так и Ларисе будет легче сбежать. Только подождем, пусть она свои вещи соберет». Спустя десять минут я совсем закончил и лег спать. Дрых, как убитый. Это неудивительно. За одни сутки я наказал Веру Грейк и Дрейка Волкова, а также подготовил почву для падения баронессы Агаты и избавился от Ларисы. Проснулся в полдень. Хотелось бы еще поспать, но было интересно, как там дела у моих родственников. Я открыл глаза и увидел Мию, которая лежала рядом. Проснулся. Довольно мурлыкала она. «А сеть бурлит!» «Обсуждают барона, которому жена наставила рога!» «Кстати, Вера скоро уже перестанет быть его женой!» «Начался процесс развода!» Не удивлен. Я сел. «Надеюсь, барону не придет голову вернуть статус жены маме!» Он ведь, может, не посмотрит на ее состояние. У него сейчас куча дел. Есть еще одна хорошая новость. Серафим собрал все контейнеры с энергией. Мия уставилась на меня, не моргая. «Пойдем сегодня», — кивнул я. «Прямо днем мы пойдем». «Днем?» — удивилась Мия. «Не ночью?» «Нет, там же полно охраны, должно быть, да?» «Ага. Очень много. Незаметно туда не пробраться, как в прошлый раз. Поэтому нужна подготовка». Я улыбнулся. «Что там с Агатой?» «Подожди, я хотел спросить насчет Немировских. Что им писать?» Серафим уже отправил письмо, что контейнеры готовы. Я пока придержала его. Я взял монетку и закрутил ее между пальцами. Немировские заказали у Серафима контейнеры, думая, что делают это по заниженной цене. Общение поддерживало мне и надо сейчас решить, завершать ли изначальную задумку. Тут имеется риск раскрытия моей махинации, а это может оставить след. Но иногда ведь можно рисковать. Без риска жизнь будет скучна, так ведь? «Отправь письмо от Серафима. Пусть Немировские приходят за своими контейнерами». «А вдруг они поймут, что обе стороны обсуждали разные цены? Если, например, во время разбирательства это прояснится?» «Я постараюсь исключить этот момент». «Пожал плечами. Но мне нужен громкий провал Серафима. Он поможет Вильгельму подавить брата и возвыситься над ним». «Зачем тебе это?» «Пока не знаю. Не могу так открыто читать Вильгельма». «Ладно, что там с Агатой?» «Пока все тихо. Волковы в ужасе. Они видели видеозаписи, и теперь клан бурлит. Агата тоже в ужасе. Она вообще не понимает, что происходит». «Это хорошо». Я задумчиво кивнул. «Можешь слить в сеть видеозапись». «Я ждала этого», — обрадовалась Мия. «Знаешь, как интересно следить за людишками во время таких критических ситуаций. Они так забавно паникуют и возмущаются». Начинай потихоньку выбрасывать в сеть собранные доказательства о преступлении Волковых. Продолжил я. «И выложи видео с камер, где Дрейка выносят из здания». Затем отправил анонимный запрос в Совет Десяти с требованием забрать у Агаты титул. «Ты такой коварный!» — хихикнула Мия. Лариса улетела. Я переключился на следующее дело. На, «Да, Но другую страну, как ты и хотел. Уже в номере даже поселилась». «Ну и хорошо. Отправь мне детали. Я маме обещал рассказать». «Готово». Я умылся, затем зашел к маме и рассказал, что с Ларисой все хорошо. «Служба охраны приходила утром, искала ее», — сказала мама. «К тебе даже заглядывали, но ты спал». И ко мне зашли, думали, Лариса тут прячется, но Марьяна выпроводила их. «Значит, уже подозревают Алису и тетку», — кивнул я. «Ладно, пусть там сами разбираются». Алиса девушка грозная, она не позволит помыкать с собой. Но отношения между ней и бароном, конечно, подпортятся. Они уже давно испорчены, хмыкнула мама. Мы еще немного поболтали, и я пошел на завтрак. После вернулся к себе и занялся артефакторикой. Надо подготовиться к проникновению на электростанцию. Я сел рисовать чертеж. Нужно создать новый артефакт, который поможет быстро и незаметно поглотить электричество из контейнера. Я уже давно задумал это, и после Бала Булгаковых купил нужные материалы, магический каучук и серебро. «Покажи мне размеры разъемов в контейнерах, пожалуйста». Я положил перед собой планшет. Мия вывела на экран нужные схемы и сказала. Немировские ответили, что к вечеру прилетят их специалисты проверять контейнеры. «О, так даже лучше!» Я довольно улыбнулся. «Специалисты не будут обсуждать цены, они проверят контейнеры и доложат руководителям, а те уже выставят претензии Серафиму. Вряд ли они лично приедут разбираться, а в переписку ты сможешь вмешаться». А? Ага. довольно закивала Мия. «Кстати, пусть Ники предупредит цару, что сегодня к ней зайдет посыльный с подарком. Сможешь описать ей, как работает мое кольцо забора крови». «Дурацкое название», — заметила Мия. «Зато описывает принцип действия. Пожал плечами я». «Ники уже работает. И пусть расскажет ей о втором задании». «А...» Уми было хорошее настроение она знала что совсем скоро сможет полакомиться энергией из десяти магических контейнеров с энергией еще кое что я откинулся на спинку стула пусть ники спросит не желает ли сара стать известной журналисткой получить официальную работу так сказать если она согласна организация ей поможет «Ладно», — протянула Мия. Ее удивило мое задание. Я загадочно улыбнулся. «Если Сара согласится, то дальше игра станет еще интереснее. Но это потом». Убрал лишние мысли и продолжил рассчитывать новый артефакт. Спустя полчаса закончил и подготовил артефактную печь мастера. Новый артефакт выглядел необычно. С одного конца серебряный штекер, переходящий в тонкую резиновую трубку, которая заканчивается плоской присоской. Внутри трубки серебряный провод, его кончик виден в центре присоски. Я назвал этот артефакт кабельми. Следующие 20 минут я занимался алхимией, дополняя свой базовый набор. Все. Закончил, объявил я. «Ура!» — Обрадовалась Мия. Идем? Пока нет. Можешь скинуть самую полную информацию о каждом человеке, кто сейчас находится на электростанции. Да. Лови. Еще мне нужны адреса работников этой электростанции и описание их сферы деятельности. Готово. Еще час у меня ушел на подготовку. Закончив, я использовал маску многоликого свойства. Кто ты? Затем скостовал на себя заклинание скрытности и незаметно покинул дом. Первым делом я отправился к Саре. Легко нашел ее квартиру, постучался. Она спешно открыла дверь. Сару было не узнать. У ней не осталось ничего от той испуганной и сильно уставшей девушки над которой чуть не надругались на улице. Передо мной стояла загадочная красавица, у которой уже появился собственный шарм. Сара была уверена в себе, в своей исключительности, ведь она имела уникальную метку души и состояла в могущественной тайной организации. Она владела такими возможностями, о которых другие даже мечтать не могут. Харизма Сары мне пришлась по душе. Этот ее готический стиль, томный, слегка надменный взгляд, плавные движения. Понятно, что пока она играет, но недалек тот день, когда образ полностью сольется с личностью. Увидев меня, Сара приподняла брови. Она ожидала увидеть старика, а тут какой-то подросток в маске. Я дал ей коробочку, в которой лежали кольцо забора крови, полная крови агаты, несколько ее волосков, и ватная палочка со слюной баронессы. Ты заблокировал способность алых чернил? спросила Мия, когда мы вышли из подъезда. Я так надеялась, что ты забыл об этом. Конечно, заблокировал, усмехнулся я. Я не делаю таких ошибок. Когда владельцы циферок видят друг друга, алые чернила проступают на коже. Но видны они только владельцам циферок. К тому же между ними появляется таинственная связь, которую ни с чем не спутать. «Сара согласилась стать журналисткой?» — спросил я. «Да, сразу же. Сказала, что хочет быть полезна хранителям знаний и вирусу ангелом возмездия. Все названия сказала». Я хмыкнул. После Сары отправился на второй адрес. Он принадлежал работнику электростанции, сейчас его не было дома. Но перед тем, как заходить внутрь, я купил в ближайшем магазинчике пачку сигарет. Пригодится. Затем я проник в квартиру, нашел чистую рабочую форму и переоделся. Футболку порезал ножницами, до горла застегнул ветровку. Закинул на плечи портфель с рабочим оборудованием. «Сможешь отправить кое-какое сообщение охранникам?» — спросил я, вызывая такси прямо до электростанции. «Да, конечно. Диктуй», — промурлыкала Мия. Такси быстро приехало. Перед тем, как сесть в машину, я коснулся своего лица и впервые использовал второе свойство маски Многоликова. «Это ты?» Водитель кинул на меня взгляд в зеркало заднего вида, и его лицо стало задумчивым. Мы приехали, я вышел и свободно направился ко входу. «Объект закрыт. Зачем ты пришел?» Ко мне подошел охранник. «Как зачем?» — удивился я. Смотреть контейнеры? Вечером прибудут спецы надо проверить все. Вам что, не доложили?» «Я тебя не помню». Охранник поморщился. Хоть и видел где-то. — Тебя же Олег зовут. Я сделал вид, что вспоминаю. — Мы виделись. Недавно совсем. — А позавчера, что ли? Ты с ремонтниками был? — вспомнил Олег. — Да? — О, вон и Толя. Я махнул рукой второму охраннику. Ты у меня Сиги стрелял, помнишь? — Помню. Уверенно кивнул Толя. — Олег, эсмэск пришла от босса. — Что, спец подъедет проверить контейнеры? Толя показал смартфон, Олег прочитал сообщение и расслабился. — Ладно, заходи. Как тебя зовут-то? — Миша я, — неловко усмехнулся и почесал затылок. — Точно, Миша. Олег хлопнул себя по лбу. — Теперь точно вспомнил. «Проходи, проверяй». «Стой! Есть Сиги?» — спросил Толя. Я вытащил пачку и поделился. После спокойно проник на территорию, которую охраняло полсотни вооруженных бандитов. Из них девять магов. Я шел и с улыбкой кивал патрулирующим боевикам. Те реагировали по-разному. Каждый из них был уверен, что где-то видел меня, но не мог вспомнить, где именно. В этом и есть вся прелесть маски многоликого. Первая функция не требует никакой подготовки. Я просто меняю себе лицо, и меня невозможно узнать. Я чужой человек для каждого. Для второй функции уже нужна подготовка, поэтому я попросил Мию достать информацию обо всех, кто сейчас находится на территории электростанции. Чем больше я знаю о человеке, тем больше он будет уверен, что где-то видел меня. А если совсем сблизиться, то можно запросто притвориться близким знакомым, просто сменив одежду и переняв привычки. Третья функция, самая требовательная. Чтобы забрать личину, нужно сперва сделать астральный оттиск сущности. А для этого необходим близкий контакт с человеком, пока он без сознания. «Это так захватывает!» – прошептала Мия. «Ты прямо устанешь врага. Они все считают тебя другом. И у каждого собственные виртуальные представления о воспоминаниях о тебе». «Они даже...» «Внешность твою по-разному видят, да?» «Да, но различия небольшие». Однос пробормотал я, останавливаясь у первого контейнера. Достал из сумки инструмент, небольшой прибор, похожий на толщиномер, и деловито приложил его к контейнеру. Потыкался немного, затем подошел к разъемам питания трем круглым отверстием. Я деловито ощупал их, поковырял швы отверткой. Затем достал кабель Мии воткнул штекер в одну из дырок. Немного расстегнул молнию на ветровке и приложил второй конец артефакта к округленной груди. Футболку я специально разрезал. «Начинаю», — жадно сказала Мия. Никаких спецэффектов в виде электрических дуг. Лишь резиновый шнур в моей руке нагрелся. Спустя десять секунд Мия сказала «Все». Я вытащил штекер, застегнул ветровку и с важным видом пошел ко второму контейнеру. «Они подключили специальную программу, которая показывает уровень заряда в контейнерах», – хихикнула Мия. «Наверное, после прошлого инцидента решили так сделать, но я хакнула ее. Все хорошо». Второе поглощение тоже прошло успешно. Никто меня не тревожил а если проходил кто то рядом то лишь видел как я вожусь с рабочими инструментами у контейнеров я всегда прикрывал кабель ми спиной на шестом контейнере появилась первая проблема ко мне подошли двое работников электростанции которые следили за оборудованием ты кто с подозрением спросил бородатый мужик ты разве из за отдела магических контейнеров конечно Уверенно кивнул я. Не помнишь меня, что ли? Ты же, Витька, Фомин. Да. Старик еще сильнее нахмурился. Его рука поползла в карман. Э, не сработало. Я махнул ладонью и развеял порошок контроля, произнес слово окаменение. Оба работника застыли, хотя должны были рухнуть на землю. Откуда они пришли? Спросил я у Мии. «Там есть еще кто-нибудь?» Вся электростанция была напичкана видеокамерами, поэтому Мия могла увидеть любое помещение. «Из подсобной комнаты. Там есть четыре кровати, стол для еды и телевизор. Помимо них еще один стажер, но он сейчас в уборной. Я посмотрел на работников и приказал». «Вернитесь туда, откуда пришли». «Не смотрите никому в глаза, опустите головы. Когда придете, ложитесь на своей кровати и засните». Оба работника развернулись и зашагали прочь. Я направился к седьмому контейнеру, на ходу давая Мии указания. «Убери с камер, что они вышли сюда». «Отключи камеры в их коморке. Сможешь сломать их?» «С нынешним уровнем энергии легко», — довольно отозвалась Мия. Ну, значит, сломай, чтобы при разбирательстве никто на них не подумал. Остальные три контейнера я опустошил без эксцессов. Когда закончил последний, я сказала, «Энергетический резервуар заполнен на 21%. Ого, отличный результат!» «Чтобы полностью заполнить первый сегмент, мне еще нужно штук 50 таких контейнеров». Поникла Мия. «Чем дальше, тем больше энергии требуется». Я кивнул. «С помощью электричества возможно наполнить только первый сегмент диска Майя, объем которого равен 25% от общего». «Пора уходить». Зашагал на выход и услышал у ворот голоса. «Ой, приехало начальство», — предупредила Мия. Серафим Грейк лично приехал, и ему уже доложили о тебе. Сразу после слов Мии я заметил самого Серафима. Он стоял в окружении вооруженных бойцов и беседовал с начальником охраны. Выслушав его, Серафим нахмурился и нашел глазами меня. Наши взгляды встретились.